Стэн с Джулией вышли из машины и оказались в ужасном месте. Впрочем, они так его себе и представляли. Перед ними, возвышаясь над другими зданиями, находился ориентир, башня коммерческой службы посадочных площадок, местное отделение, занимающееся приемом и отправкой околоземных космических кораблей. В недавно сформированном городском совете шло много разговоров об этом сооружении. Некоторые считали, что площадка находится слишком близко от города, если эта штуковина свалится. Другие же все еще не доверяли космическим кораблям. Их противники отвечали. «В городе появится много рабочих мест, ведь у нас ближайшие к Нью-Йорку посадочные площадки со всем необходимым оборудованием, а это намного ближе, чем Монтуак, и наши дела пойдут в гору». И в Джерси, где деньги были королем, а коррупция советником, на этот довод не нашлось возражений. Стэн решил, что до башни космического порта несколько миль. Неподалеку от них Джулей Джулией находилось несколько полуразвалившихся домиков на фоне частично уцелевших небоскребов. Среди них затерялся мясной рынок Габриэли, где вместо привычного искусственного мяса продавали свежую свинину. Рядом с рынком стоял газетный киоск, а рядом с ним стенд для оформления пари. В штате Нью-Джерси пари заключались легально и являлись важной статьей дохода. Большинство законов штата не одобряли игорный бизнес, но в те дни трудно было найти финансы, и поэтому даже гигантская биофармацевтическая корпорация недавно открыла неподалеку от Хобокена Совместно с космической фабрикой Mercedes-Benz ряд игровых заведений. Девушка лет 16-17 в мотоциклетной куртке подошла к Стену. Она была высокой и стройной. Игнорируя Джулию, она произнесла: "Могу я вам чем-нибудь помочь, мистер?" Стен покачал головой. "Сегодня меня это не интересует. Спасибо." Она пристально посмотрела на него. Вы думаете, я торгую телом? Простите, но вы дурак. Я еще могу рассмотреть леди рядом с вами. И кроме того, у вас не хватит денег, чтобы купить меня. Тогда что же вы продаете? Советы и руководство? Стэн не мог удержаться от смеха. Спасибо, но мы без них обойдемся. Уверены? Вы ведь не местные. Нет. Все ясно. Хотите выйти отсюда живыми? Тогда придется заплатить. Стэн оглянулся. Казалось, им ничто не угрожало. И все же что-то в тоне девушки заставило Стена насторожиться. «Мне просто любопытно, что может произойти, если мы не заплатим?» Она пожала плечами. «А что происходит с теми, кто переходит другим дорогу?» «Но по этой дороге могут ходить все. И все же это территория Красных Королей. Я могу сообщить вам безопасный маршрут?» «Иначе вам придется испытать судьбу!» Джулия стояла рядом, прислушиваясь и позволяя Стэну обнимать себя. Наконец она взволнованно попросила. «Ради бога, дай ей что-нибудь и пошли отсюда!» «Ладно, я заплачу за двоих», — согласился он. «Сколько с меня?» Цена в десять долларов не показалась ему чрезмерной. Он протянул ей двадцатник и ждал, пока она отсчитает сдачу. «За 10 долларов я могу дать вам совет», — предложила девица. Стэн заколебался, но потом согласно кивнул. «Ладно, давай. Когда пойдете в благотворительную кухню, не забудьте захватить свою посуду». Она развернулась и ушла. Стэн посмотрел на бумажки, которые ему дала девушка. Это были игральные карты, пятерки бубен. Перевернув их, он увидел каракули на красной рубашке. Он не мог разобрать их, но они напоминали тайнопись. «Эй, могу я вам помочь?» — спросил какой-то мужчина. Перед ними стоял бродяга в бесформенной серой шляпе. Он был толстым и казался тупым и злобным. Джулия бросила ему. «Проваливай, ублюдок!» Мужчина какое-то мгновение раздумывал над достойным ответом. Но шестое чувство что-то подсказало ему, и он, выругавшись, ушел. «Я должен был защитить нас», — проворчал Стэн. «Не обращай внимания на формальности», — попросила Джулия. «Я сама могу разобраться с лоботрясами и умниками, но я не умею конструировать роботов, значит, мы квиты». «Наверное, ты права», — согласился Маковский. «Вот мы и пришли». Они поднялись по обшарпанным ступеням разрушающегося многоквартирного дома. Вонь репеллента сочеталась с запахом раздавленных тараканов. Неизвестно, какой из ароматов был лучше. Тусклая лампочка зажглась у них над головами, когда они поднялись на четвертый этаж. Джулия предположила, возможно, нам стоило позвонить. У него нет телефона. Стэн барабанил в дверь. Я знаю, что он дома, в щели под дверью. Виден свет, я слышу звук телевизора. Может быть, он стыдится, предположила Джулия. Впрочем, это не проблема. Точным ударом она выбила замок. Дверь открывалась внутрь. Они оказались в мрачном помещении, которое, вероятно, посчитали бы приличным во времена основания Рима. Эти странные апартаменты были оклеены древними обоями из бумаги, покрытыми плесенью. В туалете текла вода. Запах жареных пирожков с бурыми водорослями перебивал все остальные. Даже от переполненного мусорного ведра и двух коробок с отходами пахло не так противно. Мебель в помещении состояла из деревянного кухонного стола. За ним на стуле с прямой спинкой Сидел крепкий мужчина средних лет, с грустным лицом и седеющими волосами. Он поднял глаза, когда они вошли. Он так удивился, увидев их, что казалось, ничто в мире не могло его так озадачить. На столе стоял маленький черно-белый телевизор, и он выключил его. "Привет, капитан Хобан", поздоровался Стэн. Хобану потребовалось какое-то время, чтобы ответить. Казалось, он давно витает в других мирах. Возможно, он вспоминал происшествие на астероиде. Наконец он напомнился. «Это действительно вы, Стэн?» «Ну что ж, привет!» «Привет!» — повторил Маковский. «А это мой друг, Джулия!» Хобан кивнул, потом оглянулся. Казалось, к нему впервые пришли гости. «Пожалуйста, садитесь, мисс, и вы, Стэн!» Я принесу вам чаю. Впрочем, боюсь, не получится, так как его больше не осталось. Да и стульев тоже нет. Если б я знал, что вы приедете... Знаю, вы приготовили бы лэнч, — закончил фразу Стэн. Лэнч? Я могу пожарить вам пирожки с бурыми водорослями. Нет, простите, я пошутил, капитан. Мы не останемся здесь, и вы пойдете с нами. Хобан удивился. Но куда мы пойдем? Ведь здесь поблизости должно быть кафе, подсказал гость. Там мы сможем поговорить. Хобан снова оглянулся, застенчиво улыбнувшись. Полагаю, это место не очень подходит для разговоров. Особенно для деловых, сказал Стэн. Где ваше пальто? Пошли. Глава 14 В соседнем квартале находилась украинское кафе «Галушка». Его большие стеклянные окна были всегда мутными от пара, так как баки с водой постоянно кипели для приготовления фирменного блюда из суррогата муки. Стэн, Джулия и Хобан заняли отдельную кабинку. Они прихлебывали черный кофе из больших кружек и тихо разговаривали. Стэна о состояние Хобана. Они познакомились, когда Хобан был капитаном Доломита, а Стен. Только что купил космический корабль. Маковскому нравился этот серьезный, молчаливый человек. Хобан происходил из старинного рода, был честным, серьезным и выдержанным командиром, интересы которого сосредотачивались на межгалактической навигации и эксплуатации космических кораблей. Он мог рассчитывать на получение интересной работы. Стэн купил доломит, когда ему везло. Он получил большие деньги за патенты, а неприятности с биофармом и правительством еще не начались. В те золотые дни ему казалось, что он хозяин всего мира. После случая на астероиде, из-за которого Хобана лишили лицензии, Стэн получил для него временное удостоверение пилота. В те дни они были очень близки, с ними часто общался Гилл, робот, выполняющий функции помощника-капитана. Но потом у Стэна начались проблемы с биофармом, и неприятности стали липнуть к нему, как мухи, к освежованному трупу коровы. Враждебно настроенная холдинговая компания хотела завладеть Доломитом, а для этого сначала надо было разделаться с Хобаном, который относился к Маковскому с симпатией. Они обвинили капитана... Во всех смертных грехах это было смешно, поскольку все знали, что он честный и неподкупный человек, но в то же время и грустно. После происшествия на астероиде Хобан ходил как в воду опущенный. Лицензионная комиссия отобрала его временный билет до окончания расследования. Капитан тяжело переживал, когда в один ужасный день... Из царя своей маленькой империи превратился в нищего-бродягу, который не может найти работу лучше, чем мойщик посуды. И вот они сидели в украинском кафе, а заходящее солнце светило в окна. Стэн сказал, «Я возвращаюсь в космос, капитан, и хочу, чтобы вы полетели со мной». «Звучит заманчиво», — признался Хобан, «но меня никто не наймет на работу без лицензии». — Вы мне все равно нужны, — настаивал Стэн, — а что касается лицензии, то мы будем считать, что она остается в силе. — Но ведь это не так, — возразил Хоббан. — А вы в этом уверены, — поинтересовался Стэн, — это зависит от денег. Думаю, справедливый суд вас бы оправдал, а когда мы вернемся из путешествия, обещаю вам добиться пересмотра дела. — Вы действительно это сделаете? — спросил Хоббан. На его лице отразился проблеск надежды, но очень скоро он опять нахмурился. «У меня нет корабля, доктор Маковский, или вы хотите, чтобы я пилотировал какой-нибудь другой корабль, а не доломит?» «Нет, мы полетим именно на этом, добром старом корабле», — заверил его Стэн. «Но, доктор, он вам больше не принадлежит, а если он все же ваш, то мне все равно не разрешат его пилотировать». «Он по закону мой на девять десятых», — сказал Стэн. «Когда мы будем на борту, пускай они подают на нас в суд. Их адвокаты пусть поспорят с нашими». «Даже не знаю», — сказал Хобан, сгорбившись и качая головой. «Это зависит от денег», — повторил Стэн. «Мы выиграем это дело, и после путешествия неприятности кончатся». «Да, сэр, снова в космос». «Простите, сэр, но есть ли у вас деньги на это рискованное дело?» «Сейчас их достаточно, и я знаю, как достать намного больше». «А куда мы направляемся?» — поинтересовался Хобан. «Давайте обсудим это потом», — предложил Стэн. «А вы случаем не боитесь, а?» Хобан грустно улыбнулся и пожал плечами. «По крайней мере, намного хуже сидеть и гнить здесь, без всякой надежды». «И я так думаю», — согласился Стэн. «Кстати, мисс Джулия Лиш — мой партнер. И за время экспедиции вы еще успеете на нее насмотреться». Хоббан пожал протянутую девушкой руку. «Подождите», — произнес он. «Простите, Стэн, я просто размечтался. Боюсь, наше затеяние осуществимо. «Почему?» — спросил Стэн. «Во-первых, у нас нет экипажа». «Ладно, а в чем еще проблемы? Доломит находится на геосинхронной орбите, и его готовят к путешествию... и его готовят к путешествию на разработке вылет через несколько дней. Нам придется действовать быстро, а кто отвечает за корабль? ГИЛ, пока на борт не поднимется новый капитан. Замечательно? А я так не думаю, вы же знаете Гилла, Стэн, он запрограммирован соблюдать правила». Гилл всегда выполняет приказы. «Не волнуйтесь», — попытался успокоить его Стэн, — «вы уверены, что новый капитан еще не на борту?» «Да, уверен. Тогда все просто. Мы пойдем на корабль и снова завладеем им». «Да, сэр, но у нас ничего не получится, сэр. Мы с вами персоны нон-грата на борту корабля». «Там охрана? Когда стражники увидят наши отпечатки, они нас выкинут?» — Нет, — заспорил Стэн, — они позовут Гилла для проведения экспертизы, и тогда все будет зависеть от него. — Но что может сделать Гилл? Ведь роботы-андроиды очень простодушны. Доктор Маковский. Они выполняют приказы. — Их верность запрограммирована. — Как у собаки, — подсказал Стэн. — Да, сэр, очень похоже. — И все же у нас есть шанс, с тех пор, как его оживили. — Он работал только с вами. Это правда, но с тех пор прошло много времени. И вообще, когда они меняли его функции, они могли изменить код верности. Да, они могли это сделать, согласился Стэн. На самом деле все не так уж просто. Верность у андроидов формируется во время долгого общения с определенным человеком. Я думаю, что ГИЛ выберет вас, когда ему придется выбирать между нами. Его новыми хозяевами. Хобан, задумчиво и с сомнением покачал головой. Андроиды не настроены на это, сэр, и если вы ошибаетесь, нас ждет тюремное заключение. Давайте волноваться об этом, когда ошибемся. Вскипел Стен. Конечно, здесь не все просто. Ну и что? Это единственный шанс для всех нас. Что скажете, Хобан? Вы с нами или нет?